Каттер Эмбервилл решил выбрать себе колледж в Калифорнии, а не оставаться четыре года на восточном побережье. Пусть его и брата разделяет самое большое расстояние, какое только возможно, чтобы быть подальше от тех мест, где упоминание фамилии Эмбервилл сразу же заставляет людей задавать вопрос, а не приходит ли он родственникам Зекари. В Стэнфорде или на ферме, как в шутку окрестили известные своим интеллектуальным снобизмом студенты университета в Беркли, возле Сан-Франциско, своего элитарного соперника, не отличавшегося тенденцией к равноправию. Каттер завел те же самые знакомства, что и в Андовери, то есть наиболее богатыми студентами, у которых было то, в чем он больше всего нуждался. Хотя в Стэнфорде Каттеру пришлось заниматься куда серьезнее, чем в Андевере, он довольно быстро научился сводить свои занятия лишь к самому необходимому, оставляя по возможности больше времени совсем для других дел, в чем он мог по-прежнему блистать. Тенниса, сквоша, парусного спорта, пола и горных лыж. Эти виды спорта – были несомненно настоящим делом для джентльменов вообще для людей состоятельных и чтобы добиться в них совершенства требовались годы на молодого человека преуспевшего во всех этих видах смотрели с восхищением и самое важное такой молодой человек сразу же вызывал доверие если бы он обладал мастерством выдержкой и особенно это касалось пола и горных лыж, мужественной готовностью идти на риск. Каттер и в самом деле не боялся рисковать. Естественно, в разумных пределах. Сидя верхом на лошади или мчась на лыжах по горному склону, но то был тщательно скрываемый холодный расчет. Он давно понял, что мужество физическое — однозначно воспринимается как мужество вообще. Что касается его брата, главного его врага, тот никогда не мог похвастаться спортивными успехами. Основное внимание Каттер уделял теннису и сквошу, в то время как другие из любимых им видов спорта требовали единоборство с лошадью или со стихией, в этих двух бороться надо было против одного единственного вооруженного ракеткой соперника — человека. Победа всегда требовала усилий, но они не шли ни в какое сравнение с тем мастерством и техникой, которыми он овладел, чтобы блестяще проиграть несколько решающих геймов — тщательно подобранным партнером, отцам его новых друзей. Эти люди играли просто потрясающе для своего возраста. В основном-то были банкиры. Придет день, и они устроят его на работу в той сфере бизнеса, где личные связи зачастую означали получение прибыльных заказов. Умение проиграть на теннисном корте, проиграть достойно, Сохраняя невозмутимость и не вызывая при этом ни малейших подозрений, что он не выложился до конца, стал одним из бесценных достоинств Каттера Эмбервилла. Таким же, как безупречные манеры и безупречно красивая внешность. И уж, конечно, более ценным, чем его неоспоримое мужество. вчера Я вместе с молодой миссис Эмбервил ходила по магазинам. С кислой улыбкой заметила Певки Мэйру, редактор Зельда Пауэрс, ожидая за рюмкой аперитива, пока им подадут ленч. «Моя дорогая, вид у тебя такой кислый, как и твои слова. Не забывай, Зельда, что она еще очень юная, и в ней очень много британского». «Почти с самого рождения она, по словам Зекари, была оторвана от реального мира, потому что жила в другом, балетном. Так что если она умеет носить пачку и ничего больше, это не должно тебя удивлять». «Но Лили уже научилась носить и кое-что другое», — возразила Зельда, метнув на певку раздраженный взгляд. «Так что у нее плохой вкус?» Или просто обычная провинциалка? Британцы, кстати, не отличаются особым умением одеваться. Но мы были в универмагах у Бергдорфа, Сакса, Бонвита во всех самых лучших магазинах Нью-Йорка. Ведь Зекари запретил мне заходить с ней в оптовые лавки. Ну и что? Она осмотрела всю продукцию наших лучших дизайнеров? проявив не больше интереса, чем если бы я привела ее на выставку «Дождевых червей», — злорадно продолжала Зельда. Она даже ничего не примеряла. Ничего. А ведь ей же надо что-то купить, пойми, Певка. Она так стремительно выскочила замуж, что ее мамочка не успела подготовить никакого приданного. И к тому же ни та, ни другая понятия не имели, что носят в Нью-Йорке молодые замужние дамы. У нее, представь, одни только твидовые костюмы пастельных тонов, нечто среднее между Алисой из «Страны чудес» и молодой коронованной особой, которая прибыла с государственным визитом в какую-нибудь не слишком дружественную державу. Но зато как же она... «Хороша собой это особа!» — мечтательно отозвался Певка. «Никто и не отрицает ее красоты. Я просто хотела помочь. Ты ведь знаешь, для Зекаря я сделаю все. Уже под занавес я повела ее к Мейнбочеру. Не там она, наконец, чуть-чуть оттаяла. Ну, в общем, перед тем, как нам уходить, она отобрала... Тридцать семь нарядов. По-моему, у них и образцов больше не осталось. Через неделю первая примерка. Ну и что тут такого? Ты же свою задачу выполнила. У меня все внутри переворачивается. В ее возрасте и заказывать у мейнботчера. Самая дорогая одежда в Америке. Знаешь, Певка, такие спокойные тона. Такой хороший тон, продумано все до мелочей. самосовершенство Можно даже носить наизнанку, если хочется. Покупают там одни нью-йоркские богачки. По-моему, они все состоят в одном привилегированном клубе. Заказывать платье мейнботчера. Да это надо еще заслужить, черт побери. Держу пари, что ни одна из тех богачек... За один раз никогда столько не заказывала. Этот... этот подросток даже не поинтересовался, сколько ее наряды стоят. я это и в голову не пришло. — Ну и что? — Для зекари это не проблема. Дело не в деньгах, а в ее отношении. Из-за него я и распсиховалась. Да он тебе говорил про дом, который собирается купить. «Еще бы! Ведь он ей понравился! Единственный во всем городе!» «Да, что-то говорил, но, честное слово, я не особенно слушал. Она меня туда сводила!» «Певка, ты же знаешь, что за человек, Зекари? Простой, земной. До показухи ему нет дела!» И каково, ты думаешь, будет ему жить в этом сооружении из светло-серого мрамора, который занимает чуть ли не полквартала? Три этажа, зал для бальных танцев, да-да, дорогой, а за домом огромный сад, и все это для двоих. Какой там дом? Дворец? Ничего. Если ей там понравится, то и ему будет хорошо. — проговорил Певка, которому явно нравилось во всем противоречить Зельде. — Боже, но с какой стати этой девчонке должен нравиться именно дворец? Кто сейчас так живет, скажи мне? Подумай о ремонте, об интерьере, о том, сколько потребуются прислуги, чтобы поддерживать доме порядок. Еще ведь нужен будет дворецкий, чтобы всеми ими командовать. Она же или не будет знать? какие распоряжения отдавать, или не захочет себя утруждать. Подумай о садовниках. Нет, садовники в Нью-Йорке. Хоть приблизительно представляешь себе, во сколько это ему влетит? Ни малейшего представления. Но и ты, и я мы оба прекрасно знаем, что Зекари вполне может позволить себе не один, а 100. И больше таких домов. Честно говоря, я не сторонник решать за других. Как им лучше тратить свои деньги, Зельда? Да и ты тоже, насколько мне известно. Прибавил он, нежно ущипнув ее за локоть, чтобы смягчить последние слова. — Ты что намекаешь, что я ревную, дорогой Певка? а разве «Конечно, ревную. Мне должно быть стыдно. Но я не стыжусь. Даже Зельда Пауэрс и та позволяет себе иногда реагировать, как всякая нормальная женщина. Осторожно. Ты можешь потерять свою неповторимость, а вместе с ней потеряет своих читателей и стиль. На твоем месте?» Я бы не спешила с выводами. А я и не спешу. На твоем месте я бы заказал еще рюмочку аперитива. Тем более, что плачу я. После окончания войны в бытность свою молодыми холостяками над Лендауэр и Зекари Эмбервилл Целыми днями пропадали на бегах в компании Барни Шора, приятного рыжеватого парня лет 25, соседа НАТО по общежитию в Сиракузах. Точно так же, как НАТО предстояло возглавить Five Star Button Company, Барни был обречен заняться семейным бизнесом, о котором... Сам он мимоходом отзывался, как о вешалке. «Для одежды, что ли?» — как-то спросил его Зекари. «Нет, для журналов». «И твоя фирма, значит, их делает?» «Нет, мы развешиваем журналы», — ответил Барни, не испытывая особого интереса к предмету разговора и явно предпочитая изучать очередной номер бюллетеня с информацией о предстоящих скачках. Это поглощавшее уйму времени занятие, впрочем, еще ни разу не принесло ни малейшей пользы ни ему, ни Зеккари. Только начав издавать стиль, Эмбервилл понял всю важность фирмы «Кресент», основанной Джошором, отцом Барни. Вместе с Кертисом, орнером и компаниями Select и NICD она была одной из основных фирм-агентов по распространению журналов. Без этих могущественных распространителей журнальный бизнес просто не смог бы существовать. Пока Зекари владел только ежемесячником индустрии одежды, журнал продавался лишь по подписке. Но как только появился стиль, продававшийся в основном в розницу, он тут же подписал трехгодичный контракт с Джошором на распространение по всей Америке и поступал подобным же образом впоследствии. В первый год он выплачивал фирме Crescent по 10% от продажной цены каждого проданного номера, а во второй и третий — по 6%. В обмен на это Крэссент выступал в роли банкира, финансируя весь тираж журнала. Джо Шор, обладавший обманчиво-вкратчивыми манерами, на самом деле был человеком весьма твердым, и от него зависело, жить журналу или умереть. Ведь именно он решал, какому оптовику, куда именно и сколько экземпляров направить. Те, в свою очередь, направляли номера журналов розничным торговцам, которые в конечном счете раньше или позже — каждый издатель, понятно, молил Бога, чтобы это было как можно раньше — развешивали их на вешалках, чтобы они получше смотрелись. Зекари Эмбервилл сразу же пришелся по душе грубовато невозмутимому Джошору, завоевать расположение которого было не так-то просто. Впрочем, после того, как это происходило, он обычно не менял своих привязанностей, если только речь не шла о нарушении взаимной договоренности. Убийство, поджог или злостное загрязнение окружающей среды ни одно из этих уголовно наказуемых деяний не в состоянии было лишить вас расположения Джошора Только бы вы умели держать слово. Джо обратился к нему Зекари во время совместного обеда. Этот разговор происходил в 1953 году. Я хотел бы, чтобы вы с женой познакомились с Лили. Что если мы все вместе соберемся через неделю, во вторник? Ты, миссис Шор, Барни и его новая девушка. «С удовольствием, зэк!» «Постой, постой! Ты сказал вторник?» «Да! Но не в этот, а на следующей неделе!» «В любой другой вечер, зек Но только не во вторник! А то на меня убьет!» «Такого симпатягу! А я думал, вы идеальная пара!» «Перестань дурака валять, зек Я ведь и сам это умею!» «Нет, я серьезно!» Что там происходит по вторникам? Как что? Люди смотрят Мильтона Берли. Каждый вторник 8 Ну и что? Сколько статей давали у тебя в семи днях про Мильтона Берли, ты считал? Не знаю точно. Так, увидишь очередную чертовщину и подумаешь, а надо все это или нет. Но мой главный... Из телеотдела говорит, что ручается. Надо. Раз уж я поднял ставку вдвое, чтобы переманить его из лайфа, что теперь стараюсь особенно к нему не цепляться. Вообще-то сам я телевизор почти не смотрю. Не хватает времени. А Лили им совсем не интересуется. Может, Зекари ухмыльнулся, проблемы с языком? Да что с тобой говорить после этого? «Ты да даже не знаешь, что потерял!» — в изумлении покачал головой Шор. «Держу пари, что у тебя и телевизора своего еще нет!» Я тут разок посмотрел одно шоу у Барни. Так там ничего, кроме кроликов, не было. Нет, им надо подтянуться. Другое дело, кино или бродвейский мюзикл готов бежать в любое время. Еще кофе подумать только размышлял зекари возвращаясь к себе по шумным нью-йоркским улицам джо шор в чьих руках реальная сила какую не так уж часто встретишь не может в такой-то день отправиться на встречу, потому что по вторникам видите ли по телевидению выступает мильтон Берли интересно осмотрел ли эту передачу из энхауэр И его мамочка, сенаторы Джозеф Маккарти и Стес у него самого просто не хватало терпения, чтобы высидеть целый вечер перед экраном. Разве только если транслировали особенно интересный бейсбольный или футбольный матч. Для него телевидение было всего лишь конкурентом, переманивающим доллары рекламодателей. Куда больше зекари занимали соперничавшие с ним журналы на углу Пятой Авеню и 52-й улицы, он неожиданно остановился. Нет, неужели все в этой стране останавливается по вторникам в восемь вечера? И точно так же все, возможно, замирало по другим дням, когда на экранах царили Люсиль бол и Сид Цезарь когда шел медовый месяц, и хреново знает, какие еще шоу. Да после этого он, Зекари Эмбервилл, полный профан, кретин, конское дерьмо, которое почти уже возомнило, что имеет, дескать, право судить о вкусах американской публики по своим меркам. Но, к счастью, дерьмо не слишком большое, чтобы вовремя не спохватиться. Итак, Что это будет? Телевизионная неделя? Звучит чересчур по-деловому. Неделя на телеэкранах? Слишком длинно. Телевизионный еженедельник? Что-то тут нарочито интеллектуальное, как в названии «Харперс» или «Атлантик». Твоя теленеделя? Все равно длинновато неделя на тв да в самый раз переходя улицу он уже четко знал как будет выглядеть первый номер квадратный формат 8 на 8 первоклассная бумага все забито фото и текстовками к ним плюс естественно программа телепередач на неделю а на обложке большой портрет мильтона Берли В цвете. Ускорив шаг, Зэк Рембервилл вскоре вернулся к себе в офис. И хотя он еще не вполне осознал это, теперь он был на несколько десятков миллионов долларов богаче, чем тогда, когда отправлялся на обед с Джо.